образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправидный, погонимый, душой чувствительный, умом и привлекательным лицом, питая жарчайшей страсти, всегда восторженный герой готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порок, добру достойный был венок. А нынче все умыв в тумане, морально нас наводит сон, порок любезен И в романе, и там уж торжествует он. Британские музы небылицы тревожат сон от раковицы. И стал теперь ее кумир, или задумчивый вам, или мельмот, бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбогар. Лорд Байрон, прихотью удачный, облег в унылый романтизм и безнадежный эгоизм.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 О чём же, Таня? Я бывало хранил и в памяти немало старинных былий, небылиц про злых духов и про девиц, а нынче мне всё тёмно. Таня, что знала, то забыла. Да, пришла худая чеда, зашибла